Глава пятнадцатая. Слава. Подтянув на переносицу свою офисную оправу кошачий глаз, которую Газ прозвал «Виагра» для младшего, я сосредоточенно щурюсь в экран, пытаясь выяснить, почему первая партия растворителя оприходована в килограммах, а вторая в литрах. Тоска смертная. В офисе отца мне нравится лишь одно – Возможность выгулить под коду свои стильные шмотки, которыми я щедро закупилась в Америке. Ну не мое это. Там может баки с красками и зубами выдирать у покупателей дебиторку. Сдавать вещи в химчистку для Малфая было и то интереснее. Раздается негромкий стук в дверь, и через секунду в проеме появляется набряоленный чуб Егора. «Я тебя не отвлекаю, Слава?» Я мотаю головой и с тяжелым вздохом откидываюсь на спинку кресла. Если бы не мое нежелание подводить отца, давно жевала бы аэрофлотовский паек по пути в Нью-Йорк. Я работаю по 10 часов в сутки, чтобы развенчать его сексистскую убежденность в том, что интеллект-носительниц яйцеклеток по уровню не превышает комариной. Ну и потому, что не теряю надежды на то, что когда-нибудь отец скажет, что гордится мной. Получив мое царское благословение, Рафинат шагает внутрь, наполняя свежепроветренный кабинет смогом своего парфюма. Надо как-нибудь деликатно намекнуть ему, что больше не всегда означает лучше. Ты разобралась в отчете? – спрашивает он надвигаясь на мой стол приторно-сладкой тучей. «Может быть, тебе нужна моя помощь?» Покачиваясь в своем крутящемся кресле, я встречаю его пристальный взгляд. Осталось совсем немного. Мне не просто даются цифры, но я разберусь. «Я восхищаюсь тобой, Слава!» разливается ванильным сиропом Егор. Никогда не встречал настолько умной и целеустремленной девушки. Конечно, мне приятно от его слов. Но когда каждый день поют оды твоей красоте и исключительности, а именно этим он и занимается в течение последних двух недель, впечатление от комплимента сильно смазывается. «Какие у тебя планы на выходные?» Нависая над столом улыбающейся тенью, интересуется он. От подобных вопросов у меня всегда закрадывается мысль, что собеседник хочет как-то состыковать наш досуг. Но Егор отнюдь не дурак и должен понимать, что я вряд ли пойду с ним бродить за ручку в Третьяковке, оставив неутомимых братьев ГАЗ скучать в номере отеля. К тому же завтра Мы договорились пойти в клуб «16 тонн» с Верушкой, Джо и Юджином. Вангую, мой ревнивый самец не будет в восторге от сахарно-медового присутствия. Еще до того, как я собираюсь дать Рафинаду понять, что его в моих планах на уикенд точно нет, он поясняет. «Я спрашиваю потому, что Эльза, моя девушка, давно просит познакомить ее с тобой». Она живет в Москве недавно и так же, как и я, не успела обзавестись друзьями. — Я рассказал ей, какая ты замечательная, и теперь она уговаривает меня устроить вам встречу. В прозрачных голубых глазах мелькает надежда. — Но если ты откажешь, ничего страшного, Слава. Я все понимаю, правда. Чувствую, как меня по глаза заливает чувство вины. Ох уж этот его взгляд некормленного щенка! Каюсь, все это время я подозревала, что Егор катит ко мне свои полированные фаберже. То нависнет надо мной так, что я чувствую его сопение в ухе, то ненароком заденет рукой мою поясницу. А у него, оказывается, есть девушка. О! облегчение. Нужно будет сказать об этом Гасу. Завтра мы с Гасом и пара наших друзей. Собираемся пойти в клуб 16 тонн. Присоединяйтесь и вы с Эльзой. Я буду рада познакомиться с ней. Ну а чего? Я же несущая Мегера. Тем более я знаю, каково это остаться в незнакомом городе совсем одной без единого друга. Я не тешу себя надеждой, что газ воспылает к любовью, но, по крайней мере, рассчитываю, что, когда он увидит его с девушкой, опасения относительно того, что Егор мечтает заглянуть ко мне в трусы, рассеются. Лицо Егора вспыхивает такой лучезарной улыбкой, что мне приходится поплотнее натянуть на глаза очки, чтобы не ослепнуть от ультрафиолета. Спасибо. Ты даже не представляешь, как много это для меня значит, Слава. Я не успеваю и пискнуть, как он огибает стол и стискивает меня в своих парфюмированных объятиях. Не за что. Ворчу я, освобождаясь от его рук. Завтра в восемь. «Здорово, неугомонные зайцы!» Слегка пританцовывая на месте, Верушка окидывает взглядом нас с Малфаем. «Что, Дементор, не сдюжил без любимой невестушки в своем оскобане?» «Здорово, Фиона!» Скалится газ, не прекращая поглаживать мою задницу под тугим платьем. «Как и обещал, привез тебе девственника на усладу». Даже двоих. С Джотой уже знакома. Кивает он головой себе за плечо, откуда его импортированный друг с благоговением глазеет на верушку. А это Юджин, бастард американо-русского происхождения. Моя временная московская десница и жуткий зануда. Евгений откашливается и делает шаг вперед, протягивая подруге руку. Позвольте выразить восхищение, мисс Вера, рад нашему знакомству. Приятно знать, что на моей исторической родине можно встретить кого-то столь прекрасного, как вы. Признаюсь, глядя на мисс Славу, я начал бояться, что мода на непривлекательную худобу достигла и моей второй родины. Безмерно рад ошибаться. И я Евгений. Вот говнюк. Верушка, явно пораженная витьеватым красноречием заморского гостя, медленно кивает и вкладывает в протянутую ладонь свои пальцы. — А почему ты не лобзаешь мне руки при встрече, Малфой? Ворчу я, завистью смотря, как Евгений прикладывается галантным поцелуем кисти Верушки. Джо и Юджин это делают. «Просто я уже залез к тебе в трусы, матрёшка!» — ухмыляется Газ. «А этим двоим ещё только предстоит атаковать зелёную крепость Фионы!» «Ты такой циничный, Малфой!» «Всем привет!» — раздаётся за нашими спинами бодрый голос Егора. Рука Гасса на моей пояснице моментально напрягается, и на его челюсти вздуваются гневные желваки. «Ты обещал мне быть милым!» Напоминаю ему и, натянув на лицо улыбку, оборачиваюсь, готовясь поразить избранницу Рафинада своей доброжелательностью. Вот только объект моей щедрой благотворительности отчего-то стоит один, по обыкновению, сладко-щеря зубы. «А где Эльза?» Спрашиваю я удивленно, успокаивающе поглаживая Гаса по руке: "Вы разве не вместе?" Она немного задерживается, но скоро должна подойти. Объясняет Рафинат и виновато пожимает плечами. Девушки, сама понимаешь. Эм, наверное, понимаю. Пойдем, Егор. Решаю не заострять на этом факте внимание и указываю в сторону нашего стола. Я познакомлю тебя с остальными. Рафинат с энтузиазмом кивает, после чего переводит взгляд на Гасса и, протянув ему руку, нестройно выводит губами приветственное «хэллоу». «Не заставляй Гасса-младшего коротать ночь в твоем кулаке». Напоминаю я своему воинственному жениху сквозь зубы. Угроза действует, и Малфой, с нескрываемым недовольством на лице, все же отвечает на рукопожатие. После того, как я представляю Егора остальным гостям, газ утягивает меня в сторону. И где его девушка? Эльза скоро должна подойти. Кажется, ее задержали на работе, или вроде того. «А мне кажется, что этому говорящему Полену скоро понадобится новая квартира», — рычит Газ. «Потому что его лживый нос не влезет в хоромы твоего папаши». Я по киношному закатываю глаза, демонстрируя нелепость его суждений. «Тебе везде мерещится заговор, Газ. Для чего ему врать? А как бы он еще сюда попал?» только усыпив твою бдительность мнимой девушкой. А пока ты будешь играть в великодушную Анжелину, опомниться не успеешь, как этот мудак вскарабкается на твою красавицу Луну. «Не говори глупости», — изрекаю холодно, хотя внутри меня все клокочет от злости из-за того, что он считает меня наивной дурой. «Не стоит думать о людях хуже, чем они есть». Запустив ладонь в волосы, Гас тычет в одиноко стоящего Егора, которого я оставила на поруке Верушке. Ее пускающий слюни фан-клуб настолько плотно осаждает ее с обеих сторон, что она, очевидно, о нем забыла. «Твой папаша хочет, чтобы ты осталась в России. Распланировал все покруче, чем в операции Барбаросса. Уже и жениха тебе подобрал». Будете вдвоем рулить его фирмой и плодить улыбающихся жеребят. «Моему отцу наплевать, уеду я или нет», — констатирую горькую правду. «Я нужна ему на время управления фирмой. Он встанет на ноги и снова обо мне забудет». Газ отрицательно качает головой и мягко берет меня за плечо. «Старый мудак любит тебя, матрешка» и не хочет отпускать. Я чувствую, как на глаза наворачиваются непрошенные слезы. Я бы очень хотела, чтобы это было правдой. Вот только знаю, что это совсем не так. Пойду развлеку Егора. Втягиваю носом воздух. А ты отвлеки своих озабоченных дружков. А то они верушки на платье глазами на тряпки порезали, а она его. Только на днях купила.